Тогда Марк Александрович послал эти деньги Вере, просил ее убедить сестру принять деньги и продолжал каждый месяц высылать. Софья Александровна не брала. Вера клала их на сберкнижку. «Почему ты отказываешься от денег Марка? Он что-то не так сказал насчет Саши? Но пойми его положение. Он ничего не мог для Саши сделать, хотя и пытался. Говорил с самыми высокими чинами. У меня нет оснований ему не верить».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 «Было когда-то. Теперь у него только один любимый человек — Сталин. Они ослеплены зашорены этим именем. Он для них больше, чем Бог. Для верующего в Бога есть понятие добра, милосердия, сострадания. А для них ничего нет. Для них есть только Сталин. Он их Бог, он их совесть». Она перевела дыхание. «Ладно, хватит об этом. Сейчас мне важно устроиться на работу».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 «Боря, не ходи без шапки», а он мне «я не хожу, а бегаю». И не надевает. В моем инвентаризационном бюро мне тоже неплохо. Работы много, но, знаешь, работа даже интересная. Там такие термины, которых я никогда не слышала раньше. Синька, калька, разрез, выкопировка, проекция. Но Варе эти термины были хорошо знакомы. «Теперь у нас с вами одна профессия», — шутя сказала она Софье Александровне. Дома Варю ждало письмо.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 Она все ему расскажет, он все поймет и простит. Варя долго обдумывала свой ответ Игорю Владимировичу. Что ответить и как ответить? Письмом или сказать правду в глаза? И решила лучше все же поговорить. Выбрав удобное время, Варя зашла в кабинет к Игорю Владимировичу. Игорь Владимирович, я по поводу вашего письма.